Глава 5. Джессику Кастилию и Гарри Партриджа потянуло друг к другу в первую же их встречу во Вьетнаме, хотя встретились они далеко не дружески. Партридж отправился в информационное агентство США за информацией о широко распространенном среди американских войск во Вьетнаме употреблении наркотиков, но американские военные отказались это подтвердить. Во время своих поездок на передовые Партридж видел немало свидетельств тому, что употреблялся героин и было его сколько угодно. Партридж попросил отдел новостей СБА сделать официальный запрос и узнал, что в госпитале для ветеранов поступает всевозрастающее, поистине пугающее число наркоманов из Вьетнама. Это становилось проблемой уже не только для военных, но и для всей страны. Нью-Йоркская подкова дала зеленый свет для разработки этого сюжета, но официальные органы перекрыли все шлюзы, не предоставляя информации. Когда Партридж зашел к Джессике в ее крошечный кабинетик и заговорил об этом, она отреагировала, как все официальные лица до нее. «Извините, я не могу с вами говорить на эту тему». И ответ задел Партриджа, и он с неодобрением заметил — «Вы хотите сказать, что не станете говорить со мной об этом, потому что вам велено кое-кого прикрывать? Речь, видимо, идет о после. Это может поставить его в сложное положение?» Джессика покачала головой. «Я и на этот вопрос не могу ответить». Разозлившись, Партридж не стал жалеть ее. «Значит, вы хотите сказать, что здесь, в этом уютном кабинетике...» «Вам наплевать на то, что ребята там, в джунглях, трясутся от страха, страдают, а потом, за неимением лучшего, губят себя наркотиками, становятся рабами героина?» «Ничего подобного я не говорила», — возмутилась она. «Да нет, именно это вы и сказали». Голос Партриджа был полон презрения. Вы сказали, что не станете говорить о том, что прогнило и воняет, и что необходимо проветрить на публике, чтобы люди знали, есть проблема, и как-то надо решать ее. Ведь сюда приезжают все новые зеленые юнцы. Их надо предупредить, и тогда, возможно, удастся спасти. Как вы считаете, кого вы оберегаете, леди? Уж, конечно, не ребят, которые ведут бои, не тех, кто этого заслуживает. Вы называетесь сотрудником по информации. Так вот, я называю вас сотрудником по сокрытию информации. Джессика вспыхнула. Она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали, и глаза ее засверкали от гнева. На столе стояла хрустальная пресс-папье, и она крепко вцепилась в него. На секунду Партриджу показалось, что она сейчас... швырнет пресс-попье ему в голову, и он уже собрался пригнуться. Но Джессика справилась с гневом и спокойно произнесла. «Что конкретно вы хотите знать?» Партридж постарался ответить ей также спокойно. «Главным образом статистику. Я знаю, что у кого-то она есть. Ведется ведь учет, проведенные обследования». Жестом, который стал ему потом таким знакомым и любимым, она отбросила на спину каштановые волосы. «Вы знаете Рекса Талбота?» «Да. Талбот был молодым американцем, служившим вице-консулом в посольстве на улице тонг в нескольких кварталах от того места, где они находились. Так вот, попросите его рассказать вам о проекте МАКФ «Доклад Нострадамуса». Несмотря на всю свою серьезность, Партридж улыбнулся. «Интересно, — подумал он, — кто мог придумать такое название? — Вам не обязательно говорить Рексу, что это я послала вас, — продолжала Джессика. — Пусть думает, что вы об этом знаете... Немного больше, чем на самом деле, — закончил он за неё. — Это старый журналистский трюк. — Того же рода, что вы сейчас использовали со мной? «Вроде», — с улыбкой признался он. «Я сразу это поняла», — сказала Джессика. «Я просто не стала к вам придираться». «А вы не такая бессердечная, как я думал», — сказал он ей. «Не хотите поподробнее поговорить на эту тему сегодня за ужином?» К собственному удивлению, Джессика приняла приглашение. А когда они встретились... то обнаружили, что получают удовольствие от общества друг друга. Из этой встречи последовало много других. Правда, на удивление, долго их встречи не выходили за те рамки, которые со свойственной ей прямотой с самого начала установила Джессика. «Я хочу, чтобы вы поняли, что, как бы люди здесь себя не вели, я... Нелегкая добыча. Если я ложусь с кем-то в постель, то лишь с человеком, который много значит для меня, а я для него. Так что не говорите, будто я вас не предупредила. Из-за поездок Партриджа в разные районы Вьетнама они случалось подолгу не виделись. Но неизбежно настал момент, когда желание возобладало над обоями. Они ужинали в каравелле, где жил Партридж. После ужина в саду отеля мирном оазисе среди раздираемого противоречиями Сайгона, Партридж обнял Джессику, и она прильнула к нему. Поцелуй был жарким, требовательным, и Партридж почувствовал сквозь тонкое платье Джессики, что она вся горит. Годы спустя он будет вспоминать этот момент как одну из тех редких волшебных минут, когда все проблемы и заботы, Вьетнам, мерзость войны, неуверенность в будущем. Казалось, отошли на задние планы, было лишь настоящее, и они сами. Он спросил ее тихо. «Пойдем ко мне». Джессика кивнула в знак согласия. Наверху у себя в номере, освещенном лишь светом с улицы, он, не выпускает Джессику из объятий, раздел ее, и она помогала ему. Он владел ею, и у нее вырвалось «Ох, как же я люблю тебя!» Потом Партридж так и не мог припомнить, сказал ли что тоже любит ее. Но он знал, что любил ее в ту минуту и всегда будет любить. Расстрогало Партриджа и то, что Джессика оказалась девственницей. И потом, продолжая любить друг друга, они находили такую же радость в физическом общении, как и во всем, что связывало их. А в другое время, в другом месте они быстро поженились бы. Джессики хотелось выйти замуж, ей хотелось иметь детей. Но Партридж, по причинам, о которых он потом сожалел, воздерживался делать ей предложение. У него уже был неудачный брак в Канаде, и он знал, что браки телекорреспондентов часто кончаются крахом. Корреспонденты теленовостей ведут кочевой образ жизни, они могут не бывать дома по 200 дней в году, а то и больше они не привыкли выполнять семейные обязанности и встречают на своем пути такие соблазны по части секса, которым лишь немногие в силах противостоять. В результате супруги очень часто отдаляются друг от друга, как интеллектуально, так и сексуально, и, возобновляя семейную жизнь после долгих перерывов, встречаются как чужие. Но ко всему этому добавлялся Вьетнам. Партридж знал, что рискует жизнью всякий раз, как уезжает из Сайгона, и хотя до сих пор ему везло, везение может ведь когда-нибудь и кончится. Поэтому было бы нечестно, рассуждал он, взваливать на кого-либо, в данном случае на Джессику, бремя постоянных волнений возможность страданий потом. Однажды утром после ночи, проведенной вместе, он сказал об этом Джессике, и, надо признать, не в самый удачный момент. Джессика была потрясена и обижена этой, как ей показалось, ребячливой и уловкой со стороны человека, которому она доверилась полностью. И она холодно заявила Партриджу, что на этом их отношения кончаются. Лишь много позже Джессика поняла, как неправильно истолковала то, что на самом деле было продиктовано добротой и заботой о ней. А Партридж через несколько часов уехал из Сайгона, как раз тогда он отправился в Камбоджу, и отсутствовал месяц. Круфорд Слоун несколько раз встречался с Джессикой, когда она была в обществе Партриджа, и видел ее в здании информационного агентства США, когда заглядывал туда по делам. И всякий раз его тянуло к Джессике, и ему хотелось ближе познакомиться с ней. Но, зная, что она девушка Партриджа, и будучи щепетильным в такого рода делах, он никогда не предлагал ей встретиться, как это часто делали другие. Однако, узнав от самой Джессики, что они с Партриджем расстались, Слоун тотчас пригласил ее поужинать. Она согласилась, и они стали встречаться. Две недели спустя Слоун признался, что уже давно любит ее, а теперь, узнав ближе, вообще стал боготворить и сделал ей предложение. Джессика, никак этого не ожидавшая, попросила время подумать, В ее душе царил полный хаос. Она страстно и безоглядно любила Гарри. Она ни разу еще не была так увлечена мужчиной и сомневалась, что такое может повториться. Инстинкт подсказывал ей, что такое чувство бывает лишь раз в жизни. И она продолжала его любить. Джессика была в этом уверена. Даже и теперь она отчаянно скучала по нему, Вернись он и предложи ей замужество, она, скорее всего, сказала бы да. Но Гарри явно не собирался этого делать. Она отверг ее, и чувство горечи и злости засело в Джессики. Некий голос в ней кричал «Покажи ему, пусть знает!» А с другой стороны появился Кроуф, и Джессики нравился Кроуфорд Слоун... Но и только. Он был ей, безусловно, приятен, добрый, мягкий, любящий, интеллигентный. Ей было интересно с ним, и на Кроуфа можно было положиться. Он был, Джессика не могла не признать этого, человек надежный, чего про Гарри при всем его обаянии сказать было нельзя. «С которым же из них лучше прожить вместе жизнь?» А именно так понимала Джессика брак. Жизнь яркую, но полную волнений, или же надежную и прочную. Ей трудно было на это ответить. Джессика могла бы задать себе и другой вопрос, но почему-то не задала. А зачем надо вообще принимать решение? Почему нельзя подождать? Она ведь еще молода. Хотя она этого и не сознавала, но на ее размышления влияло то, что все они были во Вьетнаме в огне войны, он напалял самый воздух, которым они дышали. Было такое ощущение, будто время спрессованное и течение его ускорилось. Часы и дни календаря сменяли друг друга с бешеной скоростью, и каждый день стремительно вытекал сквозь открытые шлюзы. кто из них знал, сколько им еще осталось дней, и кому из них суждено вернуться к нормальной жизни. Во всех войнах на протяжении всей истории человечества так было всегда. И вот, хорошенько все взвесив, Джессика на другой день приняла предложение Кроуфорда Слоуна. Их тут же обвенчал в американском посольстве армейский капеллан — На церемонии присутствовал посол, который потом дал в их честь прием. Слоун был счастлив до безумия. Джессика уверяла себя, что она тоже счастлива и старалась подладиться под настроение Кроуфа. Партридж узнал об этом браке, лишь вернувшись в Сайгон. И только тогда, по навалившемуся на него горю, понял, что он потерял. Встретив Джессику и Слоуна, он постарался скрыть свои чувства и поздравил их. Но Джессика слишком хорошо его знала, и это ему не вполне удалось. Однако Джессика, если и разделяла в какой-то мере чувства Партриджа, хранила это про себя и даже старалась о нем забыть. Она твердила себе, что сделала выбор и решила быть хорошей женой Слоуну, Такое на протяжении всех лет она и была. Как и в любом браке, у них бывали конфликты, раздоры, но раны заживали. И теперь, ко всеобщему удивлению, приближался уже серебряный юбилей их свадьбы. До него оставалось всего пять лет.